Часть первая. Как обнаружить шум? Совершенно недопустимо, чтобы правонарушители, осужденные за одинаковые преступления, получали несопоставимые приговоры. К примеру, один пять лет тюрьмы, а другой — условный срок. Однако, подобное происходит сплошь и рядом. Конечно, для системы уголовного правосудия характерно также и смещение, вызванное предвзятостью. Но в главе первой речь пойдет о шуме и, в частности, о том, что произошло, когда известный судья привлек к этой проблеме внимание, назвал ситуацию возмутительной и положил начало кампании, в каком-то смысле изменившей мир, но не совсем. Наша история разыгралась в США, но, без сомнения, подобное может и будет случаться во многих других странах. В некоторых из них проблема шума, вероятно, еще серьезнее, чем в Соединенных Штатах. Мы использовали пример с вынесением приговоров отчасти для того, чтобы продемонстрировать, как шум способен стать причиной вопиющей несправедливости. Сфера вынесения уголовных наказаний исполнена особого драматизма, однако и в частном секторе ставки могут быть весьма высоки. В качестве иллюстрации в главе 2 мы рассмотрим пример с большой страховой компанией. В таких организациях страховщики устанавливают для потенциальных клиентов размер взноса, а оценщики убытков подсчитывают причитающиеся страховые выплаты. Казалось бы, это простая механическая работа, и разные специалисты приходят примерно к одним и тем же цифрам. Чтобы это проверить, мы провели тщательно подготовленный эксперимент — ревизию шума. Результаты удивили нас самих, но, что еще важнее, поразили и привели в ужас руководство компании. Высокий уровень шума в работе специалистов, как выяснилось, стоит компании огромных денег. Мы используем этот пример, чтобы показать, как шум способен приводить к крупным экономическим убыткам. В вышеупомянутых примерах множество людей выносит множество суждений. Но многие важные суждения уникальны. Как не упустить редкую возможность для бизнеса? Стоит ли запускать новый продукт? Как справиться с пандемией? Брать ли на работу нестандартного кандидата? Могут ли быть шумными решения в подобных особенных ситуациях? Напрашивается предположение, что нет. Ведь шум — это нежелательный разброс, а разве в принятии уникальных решений может быть место разбросу? Мы попытаемся ответить на этот вопрос в главе 3. Решение, принимаемое даже в казалось бы уникальной ситуации, лишь одно из ряда возможных. Здесь тоже есть место шуму. Первые три главы можно подытожить фразой, которая красной нитью пройдет через всю книгу. Там, где есть место суждения, найдется и шум, и его намного больше, чем вы думаете. Давайте же посмотрим, сколько именно.